Глава пятая. Турецкий городок. До этого случая я был в Киеве всего один раз и даже не ночевал в городе. Поездка случилась летом девяносто первого, за какой-нибудь месяц до Путча. Родное издательство «Текст» командировало меня в типографию «Молодь» с ценным грузом целлофота. Это такие неподъемные листы для изготовления печатных форм. Коих я пер на себе, кажется, четыре упаковки, общим весом килограммов восемьдесят. В Москве от машины до вагона столь жуткую тяжесть помог тащить водитель Виталик Нестеренко. А вот в Киеве от вагона до машины я волок все это сам и чуть не умер. Так что, когда сдал груз с рук на руки встречающим работягам из офсетного цеха, Даже не расстроился, что в их пирожке, По-нашему, по-московски, каблучке, Места не оказалось, и придется ехать и на метро и трамвае. Так легко сделалось в руках и на душе. Нежаркая летняя погода, Метромост через Днепр, Золотые луковки церквей на широкой водой, А крещатик остался в памяти – Только крупными буквами названия на стене перронного зала. Вот и весь Киев. Нет, вру. Была еще типография. Замечательная тетка, зав производством из благодарности за московское подношение, напоившая меня чаем с тортом и не пожалевшая каких-то личных талонов на приобретение голодному москалю целого круга украинского сыра. Килограмма на четыре с лишним. Не целлофот, конечно, но на обратном пути тоже руки оттягивал. Зато уж как мои радовались в заячьих ушах, нежданному гостинцу. Вот ведь какое странное время было. Плохое забывается быстро. Отсутствие жиротывы и обилие талонов на все, что только можно, как-то не вспоминается теперь. А вот как билет обратный покупал, запечатлелось в памяти навсегда. Билетов не было, а уехать надо, работа. Стою, конючу. А девушка в кассе, чуть ли не извиняясь, наконец сообщает. «Есть только СВ». «Господи, что ж ты молчала, милая?» «Так они ж дорогие, по шестьдесят рублей» что это было тогда 60 рублей, два круга украинского сыра или целых четыре, теперь и не припомнить. Но для меня это было... Тьфу! За меня фирма платила. А как бы жизнь заставила, я бы и сам заплатил. Легко, как говорят сегодня. Текст в тот год назывался еще не издательством, а издательским кооперативом. И я таким образом... Был самым настоящим кооператором. Это звучало гордо. В СВ ехал со мной парень, торговец видеокассетами из Канатопа. Тоже кооператор в варенках и китайских кроссовках. Так он по модной майке и широким джинсам мигом распознал во мне родственную душу. Мы разговорились. Оба чувствовали себя хозяевами жизни. Эйфория свободы и грядущего изобилия разливалась повсюду, несмотря на талоны и купоны. От Камазковы до Канатопа покорила нас Европа. Мы выпили по рюмке далеко не самого дешевого грузинского коньяка из ресторана за знакомство. Я пошел в видеосалон, смотрите ротику». Как сейчас помню, одиннадцать дней, одиннадцать ночей. А мой утомленный украинский друг завалился спать. Весь мир в то лето принадлежал нам. А это сладостное ощущение было намного сильнее, чем теперь, когда мое право на владение планетой подтверждалось секретными документами, агентурными сетями, автомобилями, пистолетами, телефонами и целыми батальонами охраняющих меня людей. А еще знаниями. Я это специально на закуску оставил. Знания-то и не позволяли чувствовать себя счастливым. Ибо кто умножает знания, тот умножает скорбь. Я подумал о Малине, который в то самое время не вылезал из Кремля и готовился Готовился к историческому августу. Он уже не мог быть счастливым, он уже слишком много знал. Но это не имело никакого отношения ко мне. Я мог думать о Сергее и вспоминать массу подробностей из его жизни, но никогда не чувствовал родства с ним. Сколько лет мы прожили почти рядом в одном городе, но мы не только не встретились, Мы даже не подозревали о существовании друг друга. Что бы это значило? Кедр на подобной теме умничал. Верба печально отмалчивалась. Тополь глубокомысленно замечал. Это судьба. А, по-моему, все от начала до конца. Простое случайное совпадение. Ладно, забыли про Малина. Я в Киеве. Здесь знали и знают только Михаила Разгонова. Малин вообще никогда в Киеве не был. Аэропорт Жуляны оказался страшной дырой, напомнившей мне сибирские обветшавшие хибары на краю грунтовой взлетной полосы. Наверное, это было несправедливо, но после Шонефельда... Полосы-то в Киеве были, конечно, не грунтовые, Но здание, через которое выходили в город, действительно напоминало большой сарай. Темная, безлюдная площадь тоже не радовала глаз. Хотелось покрепче сжать рукоятку Беретты. Однако жизнь заставляла сжимать трубку мобильника. На связь опять вышел Тополь. — Пиши телефон, это сотовый. — Но вообще твой друг сейчас дома. Все... Не забывай звонить нам по поводу любых сомнений и подозрений. А мы тебя, если нужно, сами найдем. В твоей охране работают лучшие из лучших. Спи спокойно. Спасибо. Я действительно хотел спать, но не так уж скоро довелось. Лешка кричит, трубку взял сразу. «Ты поймал меня в ванной?» Безмятежно сообщил он. Не без гордости, сразу после здрасти. И это в разговоре с живым покойником. Потом добавил, чтобы уж совсем меня удивить. — У моего аппарата корпус водозащищенный. — Так почему же бульканье не слышно? — отпарировал я. «Э -хе -хе -хе -хе ответствовала Лешка. — Умру со смеху. Скажи-ка лучше, откуда ты звонишь? «Понятно откуда. С того света!» — зловеще прошелестел я после театрально долгого молчания. «А эта шутка еще менее удачная, Миха!» Кречет был настроен серьезно, и, мало того, я услышал в его голосе сильные подозрения, уж не разыгрывает ли его. Ведь нет давно никакого разгона. Похоронили родимого, всем известно. И все-таки он сказал «Миха!» «Ну, извини, просто ты стесняешься спросить напрямую». «Не стесняюсь», — поправил Кречет. Теперь голос его зримо набирал уверенность. «А выдерживаю дипломатическую паузу». «Ах, вот как это у вас называется. Ну что ж, я действительно жив и звоню тебе из Киева». «Вот дела, а откуда именно?» Если правильно говорю на вашем языке, то это называется аэропорт Жуляны. С ума сошел. Жди прямо у выхода на улицу, я сейчас буду. Так ты же в ванной, — подколол я. Выходит, так для понта сказал? Я ничего для понта не говорю. А сейчас действительно лежу в ванне. Но раз такое дело... Незамедлительно вытрусь и приеду. От имени до тех жулян пьят хвилин езды. Зразумел? Последнюю фразу он выдал на такой издевательски ломаной мове, что даже я сумел это понять. Но решение Лешка принял абсолютно верно. Объяснять кому-нибудь адрес в незнакомом городе, да еще в новом районе занятие гиблое.